не только не играли эти великие, несчастные и счастливейшие люди, о которых рассказывают байки, пишут статьи, делают передачи. Была весна и замечательная Моссоветовская компания артистов. Потом весна кончилась. Раневская уговаривала Орлову прийти в театр, а Нисимова Вульф бралась обеспечить этот проект с режиссерской стороны. Только она могла свойственной ей безукоризненной интонации, говорить с Завадским. Почему Орлова приняла это предложение? Конечно, не только потому, что две эти непохожие друг на друга женщины были ей дороги, не только потому, что они были свои, и это облегчило бы первые шаги 45-летней дебютантки в драматическом театре. Может быть, в этом, несколько бестактном по отношению к памяти актрисы напоминании о ее возрасте, находится ключ к ответу, а то и ко всей ее жизни. Ее время, время певучих, лучезарно-улыбчивых, порхающих героинь, этих золотоволосых девушек-женщин, которым все можно, потому что хозяин разрешил, это время стремительно и невозвратно уходило». Она это чувствовала так же верно, как и растерянность Гриши, не очень понимавшего, что дальше. А ну-ка, товарищ Сталин, руководствуясь соображениями плановой целесообразности, прикажет снять какого-нибудь Балакирева или Агинского с его полонезом. Роковым образом или по бездарности сценария, не имеющих сколько-нибудь значительных родственников женского пола, кроме эпизодической затхлой тетки в живописном имени или старухи матери в родовом углу, кошмарный сон артистки. Стиль империи соответствовал возрасту хозяина, допускаемые и даже необходимое прежде безудержное веселье сходило на нет. Старики неодобрительно относятся к шуму. Им важен покой, раз и навсегда установившийся порядок вещей. В идеально отлаженном хозяйстве все находится под рукой, в своих клетушках и на полках, а полная опись имущества составлена таким образом, чтобы не допустить каких-либо толкований и двусмысленности после смерти владельца. Маяковский – самый талантливый поэт. С глинки началась русская музыка. Прочие удобно подстраиваются в ряды, помечаются галочками или вычеркиваются. Почему был сохранен пастернак и уничтожен Мандельштам? Только ли из-за переходящего на личности стихотворного выпада последнего? или потому что Сталин, который безошибочно чувствовал возможную опасность или даже тень опасности, уловил в нем ту анархическую, плохо поддающуюся шлифовке породу, при которой у него оставалось меньше возможностей к разнообразным манипуляциям. Был же прощен и обласкан Алексей Толстой, призывавший в своем берлинском «далеке» развешивать большевиков гроздьями на фонарных столбах. Стареющему организму хозяина требовался эстетический покой, выраженный в доступных его пониманию формах мнимого классицизма. Александровская молодьба по головам в каких-нибудь новых, конечно же, совершенно невообразимых, веселых ребятах Просто в силу условности и возраста насторожило бы его своей прущей молодой силой, а значит, могли появиться неподконтрольные сюрпризы. Нет, разумеется, он достаточно убедился в преданности Григория Васильевича лично, в его способности понимать с полуслова, но дело было не в одном Александрове. Империя остепенялась и матерела. И это была победившая империя. Ей требовался степенный стиль золотых занавесов, протыкающих синеву небоскребов, колонн, подпирающих неизвестно что, добротных костюмов с бессмысленной важностью, сидящих на мавзолейных тушках, неразличимых с расстояния пистолетного выстрела во время майско-ноябрьских парадов. Сталин не писал «Рассветов над Москвой» и не проектировал здание театра армии. За него это делали тысячи холуев –